В августе декларативная деятельность Думы стала замирать, и когда 6 октября Керенский по требованию Совета распустил Думу, это известие не произвело уже в стране сколько-нибудь заметного впечатления. Потом долго еще идею Четвертой Государственной Думы или Собрание Дум всех созывов, как опоры власти, гальванизировал М.В. Родзянка, пронеся ее через кубанские походы и Екатеринодарский добровольческий период антибольшевистской борьбы. Но Дума умерла. Трудно сказать, был ли неизбежным отказ от власти Государственной Думы в мартовские дни. Вызывался ли он реальным соотношением сил, боровшихся за власть? Могла ли цензовая Дума удержать социалистические элементы, в нее входившие, и сохранить то влияние в стране, которое она приобрела в результате борьбы с самодержавием. Одно несомненно, что в годы русского безвремени, когда невозможно было нормальное народное представительство, во все периоды и все правительства чувствовали потребность в каком-либо суррогате его – хотя бы для создания себе трибуны для выхода накопившимся настроением, для опоры и разделения нравственной ответственности. Таковы и Временный Совет Российской Республики в Петрограде, октябрь 1917 года, инициатива которого исходила, впрочем, от революционной демократии, видевшей в нем противовес предложенному большевиками Второму Съезду Советов, Я осколок учредительного собрания 1917 года на Волге, лето 1918 года, и подготовлявшийся созыв Высшего Совета из Земского Собора на юге России и в Сибири 1919 год. Даже наивысшее проявление коллективной диктатуры, каким является Совет Народных Комиссаров, Дойдя до небывалого еще в истории деспотизма и подавления общественности и всех живых сил страны, обратив ее в кладбище, все же считает необходимым создать театральный декорум такого представительства, периодически собирая Всероссийский съезд советов. Власть Временного правительства самой себе носила признаки бессилия. Эта власть, как говорил Милюков, не имела привычного для масс символа. Власть подчинялась давлению Совета, систематически искажавшего и подчинявшего все государственные начинания классовым и партийным интересам. В составе ее находился и заложник демократии Керенский, который так определял свою роль. «Я являюсь представителем демократии, и Временное правительство должно смотреть на меня как на выразителя требований демократии и должно особенно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать». Наконец, что едва ли не самое главное, в состав правительства входили элементы русской передовой интеллигенции разделявшие все целые ее хорошие и дурные свойства и в том числе полное отсутствие волевых импульсов той силы безграничной в своем дерзании жестокой в устранении противодействий и настойчивой в достижении цели которая дает победу в борьбе за самосохранение классу сословию нации все четыре года смуты Для русской интеллигенции и буржуазии прошли под знаком бессилия, непротивления и потери всех позиций, мало того, физического истребления и вымирания.